Когда действие отравы закончилось, Виктор, Костоправ, Василий, Змейка лежали под мачтой на покачивающейся палубе Дракара. Связанные и беспомощные, за ноги прикованные к мачте цепями, они не могли ни бежать, ни противиться судьбе. Что ж, это было еще не самое страшное. После стычки в темнице Виктор ожидал либо жестоких пыток, либо скорой казни. Однако с ними поступили иначе. Морские разбойники, не обращая внимания на негодование брата Фридриха, перетащили зачинщиков драки на один из своих кораблей. Инквизитор, судя по всему, горел желанием продолжить допрос сибиряков, но викинги проигнорировали претензии крестоносца. Пленники принадлежали им, а не святой инквизиции. Численное преимущество тоже было на стороне морских разбойников, и они вольны были распоряжаться своей добычей по своему Усмотрению. Распорядились. И вот дракар в море, цепь на ноге, пута на руках. Поскрипывались снасти, прибитый к носу череп морского дракона, горделиво несся над пенными бурунами, недостижимый для брызг рассекаемых волн. Викинги шли под парусом. Широкое полотнище ловило попутный ветер и тянуло судно вперед, словно упряжка быканей. Подвесной двигатель на корме пока молчал. Вдоль увешанных круглыми щитами бортов лежали весла. Вооруженная команда тоже большей частью валялась на лавках гребцов или возле них. Пользуясь случаем, викинги отсыпались впрок. Но не все, конечно. Несколько разбойников следили за парусом и за пленниками. На корме ворочал рулевое весло угрюмый кормщик. Возле носовых бомбард Под черепом морского дракона Застыл наблюдатель Что-то недовольно пробурчал костоправ Василь шевеленул плечами Безуспешно пытаясь освободиться от пут Змейка приподнявшись Оперлась спиной о мачту Виктор тоже принял более удобное положение «Кто-нибудь что-нибудь понимает?» Спросил он «Почему мы здесь?» «Из-за берсеркера, наверное» хмуро отозвался Василь. «Персеркр?» переспросил Виктор. «Ну да, тот тип Ларс, который полез к змейке и которому Костоправ башку проломил. Я кое-что разобрал из того, что кричали викинги, когда вытащили нас из темницы. Сначала вроде перебить хотели всех на месте, потом в море взяли. Может, топить будут?» Однако уверенности в словах Василия не было. Похоже, даже помор, понимавший язык викингов, сам не знал толком, что их ждет. «Кто такой, берсеркер?» Виктор давно хотел спросить об этом, но во время Мочилова в темнице как-то недосуг было, а потом язык не ворочался. «Мо дело, его, недодолбанный», — высказал свою незамысловатую версию Костоправ. «Морская болезнь еще не придавила лекаря всей тяжестью, но настроение у него уже портилось». Впрочем, у всех у них настроение было сейчас не ахти. «Козел вонючий!» Поддержала костоправа-змейка. Василь От помора, лучше знавшего викингов, Виктор надеялся получить более компетентный ответ. «Ну, вообще-то берсеркер — это великий воин», — хмыкнул помор. «Если вкратце. Ну и псих еще». «Псих — великий воин», — озадаченно повторил «Виктор?» Ну да говорю же мудилы, ёпть! Упрямо стоял на своем костоправ. Козел! Снова с ненавистью процедила стрелец баба. Вместо доспехов берсеркеры носят звериные шкуры, продолжил Василь. Часто сражаются без одежды. А перед битвой, говорят, приводят себя в неистовство так, что крыша совсем съезжает. Викинги верят, что в бою берсеркеры не ведают страха, не чувствуют боли и становятся... Неуязвимыми для ударов врага Фигня все это Скривился Костоправ Нюх этот мудак Конечно потерял конкретно Когда сунулся к змейке Но яйца у него точно не железные Виктор вспомнил Как псих великий воин Загнулся от ударов в пах В самом деле какая тут может быть Неуязвимость и нечувствительность К боли Ну я не знаю Василь попытался пожать плечами, но лишь помочился, когда тугие путы впились в кожу. Может быть, он просто не успел впасть в боевую ярость, потому что шел не воевать, а, ну, в общем, совсем за другим он шел. Змейка недовольно фыркнула, Костоправ в не самой вежливой форме попросил Василя заткнуться.